Наталья Мазуркевич. Работаем на контрасте, или подруга на любой вкус. Пролог. А в прошлом году на маскараде граф Динсвольд перепил лимонада, и то и дело спешил покинуть общество, чтобы, девушка пьяно икнула, облегчиться. А в прошлом месяце это перечисление шло вот уже полчаса, и все находящиеся в гостиной имели честь узнать сравнительные характеристики хозяйств почти всех великих лордов страны и прочувствовать на себе непередаваемый запах перегара, исходящий от хрупкой светловолосой леди, подруги-невесты. «Думаю, достаточно», — оборвало разглагольствование юной дворянки маркиз де Труаль, поднимаясь. Встрепенулась и хрупкая миловидная леди, сидевшая с ним рядом. «Мари, Я бесконечно рад знакомству с твоей подругой, но леди пора проводить домой. И, надеюсь, на нашей свадьбе я её не увижу. Хорошо, моя дорогая? Ни к чему показывать нашим гостям это. Последние два предложения он произнёс так тихо, что расслышать его могла только девушка. Да, дорогой, послушно согласилась она. Я могу сообщить родителям о нашей свадьбе? Да, Мари, но... «Но Лэнси я не приглашу, если ты этого не хочешь». Маркиз довольно улыбнулся. Мари Лэссен поднялась со своего места и, ухватив подругу, увела. Девушки остановились у самых дверей, где Мари, воровато оглядевшись, вручила Лэнси кошель. «Я так рада. Наконец-то он решился. Пусть даже и так. Спасибо». «Не за что», — сухо ответила девушка и, раскланившись с хозяйкой дома, ушла.